Глава двадцать вторая. «Все не так плохо, а сажи и копоть отмоются», — наконец произнесла после долгого и тщательного осмотра кирпичей. «Склад новый построим, и предлагаю на эту сторону поставить, удобней и от забора подальше». «Ироды!» — опять выругался Гейб, посмотрев куда-то за спину начальника охраны. «Это ж сколько могло пропасть, если бы не Бронт и его парни!» — Это вы хорошо, госпожа, сделали, что охрану наняли. Надо же, и до нас добрались. — Угу, — согласно кивнула, обращаясь к начальнику охраны. — Бронт, нужны фонари. Ну, ты и сам знаешь, справишься? — Конечно, мадам Делия. — Отлично. А еще колючую проволоку поверху забора провести, чтоб не появилось желающих перелезть через него и разведать, что у нас здесь происходит. Посчитай, сколько потребуется. Кип привезет монет. — Сделаем, — снова коротко ответил мужчина. Невысокий, кряжестый, с пристальным взглядом и кривой из-за шрама на подбородке улыбкой. — Ну, вроде все, — проговорила, еще раз осмотрев разобранный склад. Перешагнув через небольшую кучу обгорелых досок, отправилась к выходу. — Домой? — спустя несколько минут поинтересовался Кип, помогая мне взобраться в карету. «Нет, до вечера еще пять часов. Мы успеем заехать в банк к мсье Кэрри», распорядилась, откидываясь на спинку сиденья, и принялась мысленно выстраивать схему беседы с управляющим. Кип, заметив, что я погрузилась в тягостные раздумья, не стал мне мешать и уже через минуту тихо похрапывал. Карета, время от времени подпрыгивая на ухабах, шустро катилась в город а на горизонте уже вырисовывались его очертания в виде дымящих труб и невысоких двухэтажных домиков. В город мы прибыли ближе к полудню, неспешно прокатились по центральным улицам Ранье. Ненадолго задержались на площади трех фонтанов, застряв в пробке и скэбов. Те подвозили разряженных дам и их спутников к театру, где, судя по всему, скоро будет представление. Пока возничий выбирался из затора, я с интересом разглядывала людей, как бы сказал кип среднего сословия. На большинстве женщин были одежды из дорогой ткани и очень много украшений. Мужчины тоже щеголяли в обновках, то и дело поправляли шляпы и вертели свои трости. Один из них широкий, их не обхватить руками, с мохнатыми бровями и знатной бородой – Через каждую минуту вытаскивал из небольшого внутреннего кармашка часы, будто бахвалясь, и что-то тихо говорил своему соседу. «Приехали», — прервал мои мысли Кип, и карета тотчас плавно остановилась. «В банк зашел Мэтью Паркер. Ты хотела с ним встретиться?» «Не сегодня и не здесь», — проговорила, почти выпорхнув из кареты. Устремилась в банк, надеясь застать в кабинете управляющего но была остановлена приятным и мелодичным голосом. «Делия! Делия Рейн! Не узнала?» — звонко расхохоталась дама лет сорока на вид, круглощекая, пышнотелая блондинка. «Лаван Брукс! Лаван!» — с трудом сдержала удивленный возглас, стараясь не слишком пристально разглядывать еще одну подругу Дель. В моих воспоминаниях Лаван была миниатюрной хрупкой девушкой с пшеничной копной на голове. Сейчас же у лба виднелись залысины, а второй подбородок лежал на внушительного размера груди. — Да, после третьей дочки вот какая стала! — всплеснула руками женщина, показав себя. — А ты нисколько не изменилась, даже похорошела. Мне сказали, что ты вернулась в ранье, я ждала, что заглянешь к старой подруге, но... Прости, столько дел накопилось, сама знаешь, без женского пригляда... Не договорила, тяжело вздохнув. Продолжила. Слуг пришлось сменить, и ремонт затеяла. Мадлин неделю назад в гостях была, рассказала о твоем ремонте. Неужто правду болтают, что у себя в поместье все сделаешь, как в знатных домах Костелии? Но не все, начну с зимнего сада, после ванную переделаю, ответила, мысленно похвалив Митси, что так умело и быстро распространила слухи. Как закончу, обязательно приглашу тебя, а сейчас, прости, меня ждут. А что с мужем разводишься, тоже правда? Вдогонку спросила Лаван, рванув за мной следом, решив, во что бы то ни стало разузнать гуляющие по ранье сплетни из уст самой обсуждаемой. «Правда», — коротко ответила, продолжая медленно идти. «Так Фрэнк вроде обходительный и красавец такой. Но есть девки, так у кого их нет?» Растерянно пробормотала подружка, вынуждая меня остановиться в паре метров от здания банка. Желания и времени обсуждать своего мужа у меня не было, и я выпалила. «Какие девки, Лаван! Он давно несостоятелен, как мужчина! А я детей хочу!» — Вон, у тебя трое уже, а у меня только дарен. — потрясенно протянула девушка, вытаращив на меня свои огромные глазищи. Я же, пока она приходила в себя, успела скрыться в прохладном зале банка Фестер. — Жестоко, — заметил Кип, так и простоявший за моей спиной немым истуканом. — Ага, — довольно протянула, направляясь к управляющему, но, не пройдя и пяти шагов, Дверь кабинета с грохотом распахнулась, и оттуда вышел возмущенный Мэтью Паркер. Не знаю, что меня в тот момент дернуло, но я громко произнесла. «Мсье Мэтью, я бы хотела с вами поговорить!» «Мадемуазель, на беседы у меня совершенно нет времени!» Не останавливаясь, отрезал мужчина. В его голосе звучало раздражение, Оброшенный в мою сторону взгляд не сулил мне ничего хорошего. «Мадам Дели Рейн!» «И у меня к вам взаимовыгодное предложение», — чеканя каждое слово произнесла, смело посмотрев в голубые холодные глаза мужчины. И, выдержав небольшую паузу, добавила. «Уверена, оно вам понравится». «Хм, Делия Рейн? И у нее ко мне предложение?» В полголоса, будто размышляя, протянул мужчина, испытывающий на меня посмотрев. «Наш разговор не займет много времени». Мы можем побеседовать в ресторане напротив банка. — Хорошо, у вас десять минут, мадам Делия, — смилостивился один из самых богатых вранье дельцов, который не имеет титул, но имеет внушительное количество различных производств. — Этого достаточно, — быстро ответила, и, подхватив ошарашенного моей смелостью, ну или дерзостью, мужчину под локоть, повела его к выходу. И вскоре мы заняли один из столиков в Алькове, где уже знакомый официант, любезно и радостно улыбаясь, в течение минуты поставил перед нами по кружке ароматного кофе. — Что вы хотели, мадам Дели, Не кофе же со мной выпить? — с ленцой проговорил мсье Паркер, сделав небольшой глоток. — Я знаю, что вы планируете построить банный комплекс в Сонт и Мэнни. Об этом все знают. — Как и то, что банк Фестер отказал мне в требуемой сумме кредита, — насмешливо произнес Паркер. Это все. — Нет. Я предлагаю партнерство. Кирпич для строительства комплекса, а также плитку для его отделки, которую еще не видели в Вердании, я предоставлю. Ваш инженер... — Как вы о нем узнали? — прервал меня Мэтью, резко подавшись ко мне, едва не перевернув стол. — У меня свои источники, — улыбнулась мужчине, продолжив. — Так вот, ваш инженер придумал отличную схему водоснабжения и прокладки труб отопления и я уверена, что банный комплекс принесет хорошую прибыль. Я посчитала, что объединившись, мы сможем его построить. У меня достаточно идей для нового вердания комплекса. А если вас заинтересовало мое предложение, то жду вас завтра в поместье Рейн, чтобы подробно обсудить наше дальнейшее сотрудничество. Все, в десять минут уложилось. подавился смешком Паркер, по-новому на меня взглянув. Зачем мне с вами сотрудничать? Банк вам отказал. Знакомые не могут или не желают влезать в то, что не считают прибыльным. Ждать, когда кто-нибудь из учредителей банка все же одобрит кредит? Вы теряете время, а значит и доход. Да, вы можете обратиться к другому изготовителю кирпичей, но такого, как у нас, вы нигде не найдете. И никто не согласится вложиться в строительство за всего лишь 40%. 15 заявил Паркер, кажется, удивившись не меньше меня своему ответу, но быстро взял себя в руки. «Пятнадцать. Кирпич — это малая часть вложений. Тридцать пять, мсье Мэтью. Вы забываете об отделочной плитке? Аналогов ее в вердании нет». «Тридцать. И надо еще посмотреть, что за плитка такая», — хмыкнул мужчина, пристально на меня взглянув. «Договорились. Детали обсудим завтра». «Свою продукцию я покажу вам сразу, как только подпишем договор», — произнесла, поднимаясь из-за стола. «В пять часов я буду у вас», — подтвердил Паркер. И вдруг, широко улыбнувшись, став на мгновение похожим на озорного мальчишку, сказал. «Я впечатлен, мадам Делия». «До скорой встречи, мсье Паркер». «Мэтью, если позволите». «Нам предстоит провести вместе немало времени, мадам Делия». «Делия», — поправила мужчину, покидая ресторан. За так и не мной кофе рассчитался первый деловой партнер. — До приема осталось три часа, — напомнил Кип, — стоило нам только подойти к зданию банка. — Да, пора домой. Разговор с Кэри откладывается, — устало протянула, усаживаясь на твердом сидении кареты. — Напомнив себе завтра же распорядиться, сменить обивку и добавить побольше шерсти. — Как и когда ты узнала об инженере? — поинтересовался Кип устраиваясь напротив меня. Гленн несколько дней назад за ужином поведал. Сосед его сестры донимал всех рассказом о новой системе водоснабжения. Это когда он высмеивал какого-то Уилли? Что тот ходил с чертежами к богатеям, а те его даже на порог не пустили? Ха, он же перечислил имена, в том числе был и Паркер. Верно. А подписывая договор о рассрочке платежей по закладным, я увидела на столе в кабинете мсье Кэрри стопку бумаг. Сверху лежало заявление Мэтью Паркера о выдаче кредита на строительство банного комплекса. Сегодня как раз день ответа. «Ну, а сказав про инженера, я просто била наугад. Зато теперь мсье Паркер всерьез отнесется к моему предложению». «Как ты попалась в ловушку дома, Дель?» Подозрительно прищурившись, спросил мужчина, чуть склонив голову набок «Как не заметила обмана?» «Была глупа, влюблена». И несчастна после трагической смерти родителей, растягивая каждое слово, произнесла, давно подготовив ответ на такие вопросы. «Теперь я другая. Думаны научили осторожности, как и больше никому не доверять». «И мне?» — усмехнулся Кип, чуть расслабляясь. «И тебе?» — ответила, наблюдая, как на лице мужчины расплывается довольная улыбка. Покачала головой, не переставая удивляться прозорливости и наглости секретаря. И через мгновение потрясенно уставилась на Кипа, услышав неожиданное приглашение. «Скай хочет с тобой поговорить. Завтра в полночь у западных ворот поместья Рейн тебя будет ждать Кэп».